Глава шестнадцатая. «Настой?» — удивившись, первой заговорила Виктория. «Какой настой? И почему он Дарью мамой назвал?» Антон, не обращая внимания на ее вопрос, вынул телефон. «Борис, немедленно в синюю комнату. Здесь нужна уборка». «Странно», — протянула я. «Ничего страшного тут нет», — не согласился со мной муж. В наш дом в Ложкине тоже птички впархивают. Лариса показала пальцем на останки. Плохая примета. Если в чьей-то комнате птица окажется. Хозяин скоро умрет. Так и знал, прошептал Степан, опускаясь на пол. Чувствовал, что дело плохо. Силы тают, жизнь утекает. Глупое суеверие, возмутился Антон. Этого может испугаться только неграмотная деревенская старуха». Я сукаризной взглянула на гомеопата. Затем обратилась к его пациенту. «Степан, это же не твоя комната». Богатов вздохнул. «И что?» Меня охватило вдохновение. «Примета срабатывает только в отношении того, кто спит в этом помещении». «Как вы вообще в синей спальне оказались?» — спросил Юрий Петрович, который незаметно появился в комнате. Бизнесмен замялся. «Мыло». «Мыло?» — повторила Луиза. «Какое?» «Шалфейное», — после небольшой заминки ответил Степан. «Когда мы с Дашей вернулись с прогулки...» «Вы вместе обозревали окрестности», — живо перебила его Лариса. «Ага, значит, Феликс в библиотеке читает книги, а жена под ручку с толстосумом по лесу прошвыривается. ха Интересненько!» «У некоторых людей в голове роятся только грязные мысли», — грустно произнесла Хватова. «Если мужчина и женщина решили выпить кофейку...» «В чём криминал?» «А муж в библиотеке?» хихикнула Феоктистова. «Нормально!» «Человек подозревает людей только в том, на что способен сам», произнёс Маневин. «Если я слышу, как кто-то называет окружающих ворами, сразу понимаю, обвинитель не чист на руку». 10 академик!» зааплодировала Виктория. «Вот тебе, Серёга, пример!» Кулаками Феликс размахивать не стал, в драку не полез. Нашел нужное слово. «Мы случайно встретились в магазине», — соврала я. «Походили по отделам и вернулись к Шкодиным». «Так зачем вам шалфейное мыло?» — вернулась к прежней теме Луиза а но единственное уничтожает порчу, зачистил Степан. Всегда его с собой вожу. В джипе лежит бутылка, моё руки, лицо в течение дня. Анатолий ухмыльнулся, а Богатов продолжал. Пришёл из торгового центра, ощутил тяжесть в ногах. Это верный признак вредного энергетического воздействия. Решил душ принять. Пошёл в машину за гелем, а его нет. Украли. «Ну да, ну да», — развеселился Сергей. «Дорогущий внедорожник не тронули, только мыло спёрли. Так всегда и бывает». «Я решил посмотреть, может, в каком санузле оно есть». Заглянул в общий туалет на первом этаже. Потом вспомнил про синюю гостевую, — гудел Степан. Пришёл туда и обрадовался. «Мыло есть». Но дозатор к стене приклепан, взять нельзя. Вот я и помылся там. Вышел в комнату, а тут птица летит прямо мне в лицо. Я не ожидал этого, руками замахал. Она, давая о стену колотиться, кровища во все стороны полетела. Потом ворона мертвая на кровать упала. В ушах у меня колокольный звон раздался. Понятно стало. «Анька наслала чёрную смерть!» и Я подошла к Богатову. «Давайте рассуждать здраво. Каким образом ваша любовница могла узнать, что вы отправитесь мыться в ванную в чужой спальне?» «Не говори глупостей!» — рассердился Богатов. «Ей знать не надо. Это же порча, а не посылка, которой точный почтовый адрес нужен. Она везде настигнет, хоть в Африке, хоть в Австралии!» «Лучше побыстрее стойку сделай!» С этими словами бизнесмен выбежал вон. Антон поспешил за ним. «Что за настойка?» — спросила Вера. «И почему Богатов вас мамой называл?» «Теряюсь в догадках», — соврала я. Степан Андреевич очень разнервничался, вот и несет чушь. То мама Даша ко мне обратится, то звон колокола слышит.